Сергей Савенков Мешок Штуцер Книга вторая Глава первая «Где ты, проклятый трус? Выходи и дерись, как мужчина!» Наемник выпустил длинную очередь по груди обломков. «Я убью тебя!» И еще несколько выстрелов. «Глупец!» Он не видел, как за его спиной поднялась фигура в маскировочном костюме. Затрещал шокер. Наемник обмяк и рухнул в жидкую грязь. Отлично. Клиент готов. Я связал пленника и попытался закинуть его себе на плечи. Иликом я не был, но с такой ношей до брони мне придется топать целую вечность. Жирная сволочь. Теперь из-за тебя придется принимать красную пыль. Я открыл порт сигар и вытащил бумажную трубочку. Вдох. По мышцам прокатилась теплая волна. Накатило легкое чувство эйфории. Теперь нужно спешить. Я взвалил связанного врага себе на плечи и поспешил к месту, где спрятал броневик. Благо, хоть тварей на моем пути не встречалось. Перебегая через открытые участки дороги, я то и дело осматривался. Как бы мне не хотелось продлить действие пыли, но остаток пути жердя, пришлось тащить исключительно с помощью своей собственной силы. Бонусы, которые дарует мешок, скоротечны. Иначе люди давно бы истребили всех тварей. Убедившись, что за мной нет хвоста, я завел двигатель и направился к форту. Дорога прошла спокойно. Никаких происшествий, если не брать в расчет нескольких синих, которые увязались за броневиком. Но я едва достиг полосы отчуждения перед фортом, как обе кошки исчезли из поля зрения. Пулеметчики на вышках не зря едят свой хлеб. Я остановил броневику КПП и выбрался наружу. «Что, сэр, давненько не виделись?» Невысокий дружинник с сержантской нашивкой поспешил ко мне. «Ты один или с товаром?» «Везу еще одного клиента». Сержант заглянул в десантный отсек и довольно оскалился. «Опять привез старику подарок». «Дай угадаю, это не из тех ли ребяток, которые уничтожили наш дозор на прошлой неделе?» «Кабан, ты, как всегда, проницателен». «Сколько ты таких притащил старику за последний месяц?» «Восемь!» «Считай, этого будет двенадцать!» «Вот же везучий ублюдок!» «Ты так скоро оставишь нас без хлеба!» Рассмеялся сержант. Я протянул собеседнику листок. «Завтра отправь по этим координатам трофейную команду. Только смотрите, не нарвитесь на тварей!» «Не учи ученого!» «Я на этом деле собаку съел!» Кабан похлопал себя по разгрузке. «Может, днем после смены сгоняем на стрельбище?» Я не сдержал улыбки, предвкушая легкие деньги. «Хм, а почему бы и нет?» Кабан потер щетину на подбородке. «Так, что ты поставишь, сержант?» «Ящик пива!» «Два ящика!» Решил поторговаться я. «Идет!» Кабан пожал мою руку. «Только учти, штуцер, стрелять будем на три сотни метров, и в этот раз победа будет за мной. Это мы еще посмотрим. Ты, наверное, не заметил, что я с обновкой?» что-то новое». «Это СВЧ», — не без гордости произнес кабан, любовно поглаживая полимерный приклад оружия. «Не доводилось раньше видеть». Да и аббревиатура звучит как название микроволновки. «Да иди ты, много ты понимаешь. Классная вещь. Я за нее отвалил полторы сотни камней». Кабан обиженно засопел. «Ладно тебе, я примирительно поднял руки. Вечером посмотрим, на что способна эта пуколка. «А пока извини, сдам клиента и отдыхать». Сержант кивнул, шипение и заставило его оживиться. «Наблюдаю синего на 11 часов». «Тебе везет, сейчас и увидишь мою малышку в деле». Сержант обошел броневик и скинул винтовку. Хлопнул выстрел. «Видал? Неплохо для такого бездаря, как ты». Кабан довольно оскалился, а в следующую секунду начал заваливаться на землю. Я пригнулся и рванул раненого за край разгрузки. «Противник!» — заорал я, затаскивая дружинника за броневик. Вторая пуля срикошетила от корпуса Орлана и визгом ушла в сторону. В ответ на атаку с одной из башен форта застучал утес. Спустя несколько мгновений надсадно взвыла сирена. Пулемет выпустил еще одну очередь и замолчал. «Дерьмо!» Оставшиеся бойцы рванули к доту и уже оттуда начали беспорядочно лупить в направлении ближайшего высотного здания. А стрелок хорош. За минуту сделал три выстрела, два из которых оказались результативными пулеметчик на башне, ранен или убит. Кабан сучил ногами и матерился сквозь зубы. Пуля угодила в разгрузку, но была остановлена под сумками с магазинами. Убедившись, что кабан дышит, я подхватил с земли его винтовку и нырнул под броневик, откинул сошки, прикинул траекторию. Зувдаю, даю, что стрелок засел в одном из зданий на границе полосы отчуждения. Не знаю, как наблюдатели его прозевали, но сейчас он методично отстреливал людей Мазая. Нечего и думать о том, чтобы достать его из этого оружия. Слишком большая дистанция даже для меня. Я жив лишь потому, что стоял чуть позади дружинника, а сам кабан случайно попал под раздачу. Ему досталась моя пуля. и для его выстрел попросту спровоцировал стрелка. Тот наверняка сейчас выцеливал меня. Беспорядочная стрельба дружинников отвлекала и действовала на нервы. Я сдернул с плеча рюкзак и вытащил тепловизор. Так и думал. Высотки на краю полосы отчуждения были пусты. Ни единого теплового контура. Ушел гад. Загремели ворота. Несколько броневиков со штурмовыми группами выкатили из форта. Опомнились вояки-хреновы. Захлопали минометы. Пустая трата боеприпасов. Я выбрался из-под машины и склонился над раненым сержантом. Тот был в отключке. «Черт, придется применить микс, иначе парень может не выкарабкаться».